Истинный облик дома Курихара Давайте восстановим цепочку событий. Где-то в час ночи убийца вышел из комнаты номер 4 со спящим Йоити на руках. Встает вопрос, как он в нее попал, минуя комнату номер 3. Наверняка преступник использовал особенности планировки дома. Я имею в виду, что он предназначался для убийств. В токийском и сайтамском домах мы нашли секретные ходы, соединяющие комнату-темницу и место совершения убийства. Такой же ход был и в этом доме. Но в какое помещение он вел? — Госпожа Катабутти, вы упоминали, что комнату номер два никак не использовали. — Катабути. Да. — Курихара. — Это как-то нелогично. Йойте жил вместе со своей мамой в комнате номер четыре. Но он был уже достаточно большой. Из комнаты номер два могли сделать для него детскую или обустроить там место для занятий. Однако почему-то эта комната пустовала. Вероятно, у нее была особая функция. Мне кажется, комната играла ту же роль, что предбанники в домах в Токио и Сайтами. Именно там совершались убийства. Но в таком случае должен быть и тайный проход, соединяющий эту комнату с комнатой-темницей. Конечно, на плане он не отображен, но нетрудно предположить, где он располагался. Курихара провел карандашом еще одну линию. «Курихара. Вот здесь. То есть за алтарем находилось две двери. Левая вела в потайную комнату, а за правой был проход к месту совершения убийств. Через него преступник попал в комнату номер два, а из нее в комнату, где спал Йоити. Катабути. Но как из этого прохода войти в комнату номер два? Двери там не было» и никакой мебели или других предметов, которые могли бы ее скрыть. Курихара. Думаю, она была каким-то образом замаскирована. Курихара указал карандашом на нераздвигающиеся фусума. Курихара. Эти фусумы и правда вышли из строя? Или, может быть, их заперли с другой стороны? Это будьте С другой стороны? Курихара. «Простите, госпожа Катабути, вы так старались, когда чертили этот план, а я постоянно в нем что-то исправляю, но это в последний раз обещаю». С этими словами Курихара перерисовал то место, где были неработавшие фусума. Курихара, «Теперь мы с вами видим истинный облик этого дома. На самом деле там было две пары фусума и небольшое пространство между ними, со стороны которого их и запирали на засов». При этом визуально создавалось впечатление, что пара створок только одна. Благодаря этой хитрости родственникам удавалось скрывать от вас существование тайного прохода. будьте Надо же. Курихара. Попробуем представить, как в этом доме совершались убийства. Кто-то из жильцов приглашал в гости свою добычу и приводил ее в комнату номер два. Потом, дождавшись подходящего момента, подавал знак ребенку, запертому в своей комнате. Тот через тайный проход добирался до стоящих почти вплотную двух парфу Сума, отпирал дверь и убивал гостя. Схема точно такая же, как в двух других домах. Вероятно, они были построены по образцу этого. Катабутти. Не может быть. Курихара. Мне кажется, преступник очень хорошо знал особенности планировки дома вашего дедушки и использовал их, чтобы избавиться от Йоити. Он вышел в коридор, пролез через отверстие в алтаре, По тайному проходу попал в комнату номер два, оттуда в комнату номер четыре. Взял на руки спящего Йоэти и, следуя тем же маршрутам, отнес его к комнате темницы, где убил ударом по голове. Автор. «Но почему он совершил убийство именно там?» Курихара. «Я вижу две причины. Во-первых, преступнику было важно не разбудить Йоити. Проснувшись, тот бы начал кричать и вырываться, тогда весь план пошел бы на смарку». Убийце требовалось действовать быстро, и рисковать, пытаясь протащить спящего ребенка через алтарь, он тоже не мог. Во-вторых, преступник опасался, что кто-то может проснуться от звука удара. Тайный проход тянулся вдоль жилых комнат, так что полностью исключить этот риск было невозможно. Поэтому в первую очередь он хотел убедиться, что «ничего не услышит ваша тетя, Мисаки. Она бы сразу заметила пропажу Йойти». Поэтому убийца выбрал максимально удаленное от комнаты номер 4 место, то есть комнату-темницу. Внутри сидел ребенок. Вряд ли преступник стал бы заходить туда и подвергать себе опасности. Скорее всего, он напал на эти за алтарем у двери в комнату. Так или иначе, проснувшись от звука удара, бабушка первым делом подумала, что звук шел из комнаты-темницы и пошла туда проверить, в чем дело. Убийца был готов к такому развитию событий. До того, как бабушка пролезла через алтарь, он взял тело ее эти на руки и через тайный проход отнес его в комнату номер два. Когда бабушка, не заметив ничего необычного, вернулась к себе, преступник вместе с трупом пролез через отверстие в алтаре и оставил мальчика лежать в коридоре, а затем вернулся в свою комнату. Теперь ему оставалось только ждать, когда кто-то обнаружит тело. Автор. Звучит, конечно, логично. «Но тебе не кажется, что такой план слишком рискованный для преступника? Он действовал очень неосмотрительно. Вдруг в дом все-таки пришла бы полиция? Детективы легко бы установили, что произошло той ночью на самом деле». Курихара. «Это верно. Но именно поэтому убийца и положил тело перед алтарем. Так он был уверен, что в полицию никто не обратится». Автор. «Почему?» Курихара. По суде сам, полиция бы непременно стала тщательно осматривать место происшествия. Естественно, и алтарь тоже. Они бы нашли и тайный проход, и комнату-темницу, и ребенка, который в ней заперт. Все страшные тайны семьи сразу бы вышли наружу. Понятное дело, родственники госпожи Катабутти не могли этого допустить. Преступник знал, что ему достаточно обставить все как несчастный случай, и семья будет рада замять это дело, не связываясь с полицией. Катабутти. «Вот оно что!» «Теперь понятно, почему, когда тетя Мисаки предложила позвонить в полицию, все высказались категорически против». Курихара. «Возможно, ваши родственники догадывались, что Йоэти умер не своей смертью, но приняли эту версию, чтобы защитить семью. Только мать Йоэти Мисаки не могла просто молча согласиться с общим решением. Впрочем, преступнику было нечего бояться». Он понимал, что пока всех родственников связывает общая тайна семьи Катабутти, они заставят Мисаки держать язык за зубами. Автор. А кто же все-таки убийца? Курихара. Будем действовать методом исключения. Кто точно им не был? Можно сразу вычеркнуть из списка подозреваемых вашу мать, госпожа Катабутти, поскольку вы всю ночь провели в одной комнате, а также вашего дедушку, потому что он с трудом ходил из-за проблем с ногами. Бабушка тоже вне подозрения, она спала в одной комнате с дедушкой. Можно, конечно, предположить, что они были сообщниками, но какой тогда смысл бабушке рассказывать, что она слышала ночью какой-то шум? Получается, это будьте, получается, что убийца — мой папа, верно? Вот так внезапно узнать, что твой отец — убийца. Мне кажется, такая новость любого бы повергла в шок но госпожа Катабутти оставалась на удивление спокойной. Катабутти. Он очень изменился после того, как умер Йоэти. Безвылазно сидел в своей комнате и постоянно пил. Честно говоря, в глубине души я всегда подозревала, что он как-то причастен к его смерти. Автор. Но какой у него был мотив? Катабутти. Насколько я помню, папа практически не проводил время с йоити но в целом относился к нему хорошо. Я... я правда не понимаю, зачем. Курихара. Может быть, он не хотел, чтобы Йоити стал наследником. Катабутти. Наследником? Курихара. Вы рассказывали, что раньше, до разорения, род Катабутти был достаточно крупным и влиятельным. А еще упоминали, что у вашего рода был глава. Думаю, ваши родственники до сих пор очень серьезно относятся к этому званию. У Сигахару было три внука: Йоити, Аяно и вы. Кто-то из вас в будущем заменил бы его и стал новым главой рода Катабутти. Скорее всего, Йоити. У мальчиков в этих вопросах всегда преимущество. Но если бы Йоити не стало, вместо него этот статус перешел бы вам или вашей сестре? Скорее, ей, раз она старше. Наверное, по какой-то причине ваш отец хотел, чтобы наследницей стала именно она. И правда? Когда Аяна вышла замуж, она ведь не стала брать фамилию мужа. Получается, это Катабутти приняли ее мужа в семью, а не наоборот. А все потому, что Аяну предстояло стать следующей главой семьи, но... Автор, думаешь, ради этого отец госпожи Катабутти убил своего племянника? Курихара, мы имеем дело с необычной семьей так, что нужно рассматривать все версии, даже самые невероятные какими бы надуманными они ни казались на первый взгляд. Автор. Даже самые невероятные. Курихара. У меня есть предположение насчет того, куда внезапно пропала ваша сестра. Вероятно, ее забрали домой к дедушке, где на нее оказывали психологическое давление. Автор. Это как? Курихара. Несколько поколений семьи Катабутти совершали убийство в этом доме. Это был некий ритуал, хотя цели его нам пока не ясны. И вашей сестре предстояло принимать в нем участие. Но человек, выросший в нормальных условиях, не начнет убивать только потому, что ему сказали «С сегодняшнего дня ты будешь совершать убийство руками ребенка». Поэтому наследника семьи Катабути с детских лет запирали в этом доме и внушали ему, что таково его предназначение. Ну, это так, просто моя догадка». Тут из-за двери послышалось «Ваше время истекло». Похоже, нам было пора освобождать переговорную. Я взглянул на часы. Стрелка показывала уже за шесть. Мы начали собираться. На улице горели фонари. Мы все вместе пошли в сторону станции. Автор. «Кстати, госпожа Катабути, а ваш дедушка все еще в добром здравии?» Катабути. Не знаю». Я ни разу не бывала в его доме с тех пор, как умер Йоити. А потом я съехала от мамы, даже скорее сбежала, и с тех пор не общалась ни с кем из родственников, кроме сестры. Автор. Ясно. Катабути. Но, поговорив сегодня с вами, я решила, что должна съездить к бабушке с дедушкой. Автор. Вы знаете адрес? Катабути. Нет, но мама-то наверняка знает. Я еще раз поговорю с ней. И на этот раз... Я заставлю ее все мне рассказать. Я чувствую, что аяну в беде, и я должна ей помочь. Людей на станции почти не было. Впрочем, для вечера воскресенья это неудивительно. Попрощавшись друг с другом у турникетов, мы разошлись. Каждый в свою сторону.